27. Он встретил меня улыбкой и почувствовав тепло его серых глаз, я удивился тому, что он не позвонил раньше. Только сейчас, оказавшись рядом с ним, я понял, как мне было плохо все время. Почему я так легко смирился со смертью? Только потому, что она исходила от Вики, которую я обожал и который готов был простить все? Наверное. А может быть, потому что я и в самом деле не борец. Я всегда легко отступал, сталкиваясь с сопротивлением или с препятствиями. Мне проще было отказаться от задуманного, чем прилагать усилия к тому, чтобы преодолеть то, что мешает достижению цели. На этот раз Лутов был не в костюме, как раньше, а в джинсах и темно-сером свитере, точь-в-точь -точь такого же цвета, как его глаза. Я приехал к нему домой, и вполне понятно, что дома он ходил не при параде. Обычная двухкомнатная малогабаритка с тонкими стенами, пропускающими каждый звук. Как раз э, в такой мы и проживали много лет с Викой и моей сумасшедшей матерью. — У вас очень знакомое выражение лица, — сказал он почти сразу же, усадив меня в комнате на жесткий, неудобный старый диван. — Почему знакомое? — удивился я. — Именно такие лица бывают у наших пациентов, когда они впервые приходят к нам. Выражение ужаса, отчаяния и решимости. У вас что-то случилось? Случилось. Я не стал рассказывать Лутову про Вику и про нанятого Ею Киллера. Просто постарался дать понять, что хотел бы, как выразился сам Лутов, стать членом их коллектива. Я рад, коротко ответил он. А если помните, я говорил вам, что у нас существуют правила, которым должны подчиняться все, кто к нам приходит. Эти правила не всем нравятся, и многие отказываются от жизни в нашем центре. Что это за правила? Мы все одна семья. В полном смысле этого слова. Вы понимаете? В полном. Не понимаю, я покачал головой. Все друг с другом спят, что ли? Не упрощайте, Александр Юрьевич. Все друг друга любят, все друг другу верят, все друг о друге заботятся, и никто никому не хочет зла. А вопрос, кому с кем спать, решается в добровольном порядке. Но в браке наши пациенты друг с другом не состоят. Это закон. Почему? Я не мог скрыть удивление. Что плохого, если два человека познакомятся в вашем центре и поженятся? Вы сами поймете, если придете к нам. Сейчас обсуждать это бессмысленно. Скажу лишь, что оформление брака между нашими пациентами ведет к осложнениям финансовых отношений. Это и есть самое важное и самое трудное. Лутов замолк, и я с напряжением ждал продолжения. Понимая, что самое существенное — Он скажет именно сейчас. Неужели какое-то правило, которое должны соблюдать пациенты кризисного центра, окажется настолько неприемлемым для меня, что мне придется расстаться с надеждой остаться в живых? Ни за что. Что бы Лутов ни сказал, я все приму. Это моя единственная соломинка, схватившись за которую, я смогу выплыть. Все остальные пути ведут либо к смерти, либо к нищете и ежедневному кошмару пребывания рядом с матерью. Наши пациенты приходят к нам со всем своим имуществом, и имущество это становится собственностью центра. Иными словами, оно принадлежит всем, потому что центр на эти средства содержит пациентов и развивается, создает производство, филиалы, выпускает газету и так далее. Сердце у меня упало. Имущество. Если бы я мог поделить его с Викой и остаться в живых, я не сидел бы сейчас здесь. В том-то весь и смысл, что я не могу отнять у жены ничего, кроме своей одежды и туалетных принадлежностей. Да, нищие не нужны, как выяснилось, нигде, даже в кризисных центрах. И каков минимальный размер имущества, с которым можно к вам прийти? — спросил я безнадежно. Лутов легко рассмеялся и налил мне минеральной воды, стоящей на столе бутылки. — Минимального размера не существует. Сколько есть, столько и есть. Если нет ничего, значит ничего. Мы принимаем к себе всех. Мы не делим своих пациентов на богатых и бедных. Суть, Александр Юрьевич, не в том, кто сколько нам принесет, а в том, то, сколько заработает, живя с нами. С того момента, как вы вливаетесь в наши ряды, э, все, что вам причитается от всех видов деятельности и по всем гражданско-правовым отношениям, становится общим достоянием. Центр обеспечивает всех пациентов обильной и вкусной пищей, хорошими жилищными условиями, наличными деньгами на покупку одежды и личных вещей. Но всех в равных долях, независимо от того, сколько человек заработал на самом деле. Все, что остается, идет на развитие. Вы хотите сказать, что те, кто заработал мало, живут за счет тех, кто заработал много? Я не верил своим ушам. Какой-то доморощенный коммунизм-коллективизм раскулачивание тех, кто умело ведет хозяйство, и экспроприация в пользу тех, кто ничего не умеет и не хочет делать. Наша многострадальная страна уже прошла через это, и на собственном печальном опыте убедилась, что ни к чему хорошему это не привело. Зачем же повторять ошибки? Я хочу сказать, что те, кто заработал больше, делятся с теми, кто заработал меньше. Мягко поправил меня Лутов. На этом принципе построена жизнь любого экономически нормального общества. Богатые граждане платят в государственную казну высокие налоги. Именно из этих денег выплачиваются социальные пособия пенсионерам и неимущим. И это правильно. Это справедливо. «Но ведь при этом богатые все-таки остаются богатыми», — возразил я. Они и после уплаты налогов живут в больших хороших домах, ездят на дорогих автомобилях, а бедные после получения пособия остаются бедными, только что с голоду не умирают, а вы их делаете одинаковыми. Мне это не кажется справедливым. Александр Юрьевич, вы когда-нибудь задумывались над тем, почему сегодня так много людей нуждаются в помощи психологов и психиатров? Я имею в виду здесь, в России. Кто-то из великих и мудрых сказал, что сделать всех людей равными в имущественном отношении нельзя. Можно в какой-то момент отобрать у всех поголовно все, что есть, и заново переделить между всеми, дав каждому поровну. И что будет через год? Кто-то сможет свое богатство приумножить, использует его с умом, А кто-то прогуляет его, пропьет, растранжирит, и все. И снова все оказались неравными. А вот от воспитания, именно от воспитания зависит, с каким достоинством человек будет переносить это неравенство. Поскольку у нас в стране неравенства якобы не было на протяжении нескольких десятков лет, то и людей никто соответствующим образом не воспитывал. Люди не привыкли к мысли, что огромная разница в уровне жизни между соседями — это нормально. Нормально не в смысле хорошо, а в смысле широко распространено и вполне естественно. Людей корежат от этого, они не умеют с этим жить, они сходят с ума от злобы, зависти, ненависти и даже от простого недоумения. Как же так? В одной школе учились, я был отличником, а он двоечником. Я в институт поступил, а он дурака валял, хулиганил, воровал, даже подсел все время за что-то, не то за изнасилование, не то за драку. Я добросовестно вкалывал на своей инженерной должности, а он вод купил и девок любил, шестерил на какого-то мафиозе, а теперь я безработный, а он на Мерседесе и весь сотовыми телефонами обвешанный. Люди перестают чувствовать логику происходящего и теряются. Отсюда и психологические кризисы. И вот такой потерянный человек приходит к нам. Мы даем ему работу, которой у него душа лежит и которая у него хорошо получается, снимая таким образом комплекс неудачника. Он не знает, сколько реально он зарабатывает, потому что э, по нашим правилам никто свою зарплату в собственные руки не получает. Наши пациенты работают только на наших предприятиях, а там установлен жесткий порядок. Все деньги перечисляются на счет центра, и никаких сведений о заработках, ни о своих, ни о чужих, пациенты не получают. Уровень жизни мы всем обеспечиваем одинаковый. А так как никто не знает, сколько реально заработал он и сколько его сосед, то нет и ревности, ни зависти ни ненависти. Если человек не умеет справляться с условиями реально существующей жизни, не может адаптироваться к объективным экономическим условиям страны, где он живет, мы создаем для него другие условия, и он выходит из кризиса, справляется со своими проблемами. «А что потом?» — спросил я. «Когда он выйдет из кризиса, он может от вас уйти?» — Конечно! — снова рассмеялся Лутов. — Мы никого не удерживаем. И многие уходят? — Никто. Ни один человек за все годы существования Центра не захотел вернуться в тот мир, в котором ему было так больно и плохо, что он вообще жить не хотел. Вам это, может быть, пока непонятно, потому что... Вам не приходилось жить в атмосфере любви, согласия и доброжелательности. В обычной жизни нас любят два-три человека. Я хочу сказать, по-настоящему любят, искренне и преданно. А со всем остальным человечеством мы пребываем в состоянии войны или, в лучшем случае, взаимной терпимости сквозь зубы. В нашем центре все по-другому. Разумеется, далеко не все люди умеют желать друг другу добра и принимать его таким, каков он есть. Но у нас этому учат. Групповые и индивидуальные занятия с опытными психологами ведутся ежедневно и являются для всех обязательными. Это лечение, без которого нельзя обойтись. Я услышал, как хлопнула входная дверь, в коридоре раздались чьи-то шаги и вопросительно взглянул на Лутова. Его лицо мгновенно стало жестким, и со своим лысым черепом и горбатым носом он теперь напоминал большую хищную птицу. — Прошу прощения, — сухо сказал он. — Я на минуту вас покину. Он вышел из комнаты и плотно притворил за собой дверь. До меня доносился женский голос, что-то раздраженный, быстро говоривший, и голос лутого, но слов разобрать я не мог, впрочем, не очень-то и старался. Минута превратилась в добрых пятнадцать, но я их почти не заметил, судорожно обдумывая услышанное. Уход со всем имуществом похоже на секту. Я слышал, есть такие религиозные секты, которые требуют от своих адептов чего-то подобного. Но, с другой стороны, Лутов почти ничего не говорил о религии вероучении. Так обмолвился во время нашей прошлой встречи почти месяц назад. И потом, я что-то не слыхал, чтобы секты создавали собственные предприятия и обеспечивали своих членов полезной работой. Для них весь смысл ухода с имуществом в том и состоял, чтобы найти средства, поддерживать сектантов, которые ничего не делают, только молятся и пропагандируют свое учение. В конце концов, какая мне разница? Я должен думать только о том, годится ли это для меня и пришел к выводу, что годится. Даже более чем. Никаким имуществом я не рискую, ибо приду к ним голым и босым с десятком рубашек и тремя костюмами. Зато получу работу, которую умею и люблю делать. Например, займусь той самой телевизионной программой, о которой мне в прошлый раз говорил Лутов. А если с программой у них не получится, то ведь есть газета. Я по образованию как-никак журналист. И Вика не захочет меня убивать если я прямо сегодня предложу ей развод без раздела имущества. Она отменит свой заказ. Только вот мать, непонятно, как быть с ней. Лутов вернулся в комнату, и почти следом за ним вошла женщина лет сорока с опухшими от слез глазами. В руках у нее был поднос с чайником, чашками, сахарницей и огромной тарелкой, на которой аппетитной горкой Возвышались источающие аромат корицы, круглые плюшки. Женщина посмотрела на меня как-то затравленно, но при этом улыбнулась. — Угощайтесь, пожалуйста. Она ловко расставила на столе чашки, пристроила блюдо с плюшками и заискивающе глянула на Лутова. — Еще что-нибудь подать? — Нет, иди. — Спасибо. — Холодно, — ответил он, кивком головы отпуская ее как прислугу. Женщина вышла, тихонько прикрыв за собой дверь. «Наверное, это жена Лутова», — подумал я. «Похоже, у них тоже в семейной жизни не все в порядке». «Чудеса, да и только!» «Мне казалось, у такого мужика, как Лутов, вообще не должно быть проблем. Бабы его наверняка обожают, если уж даже на меня подействовало его обаяние». «Ваша супруга отлично готовит», — восхищенно сказал я, — откусив кусок мягкой горячей плюшки. — Это не жена, — коротко ответил Лутов. Я понял, что он не горит желанием обсуждать женщину, которая только что плакала, а потом подавала нам чай. — У вас есть еще вопрос, Александр Юрьевич? Или вы хотите взять тайм-аут и подумать? — спросил он, возвращаясь к нашему разговору. — Тайм-аут. Можно подумать, у меня есть хотя бы минута. Решение нужно принимать немедленно и как можно скорее поговорить с Викой о разводе, иначе пуля из пистолета с глушителем достанет меня в любой момент. — Пожалуй, мне все ясно, — медленно сказал я, подыскивая правильные слова, чтобы спросить насчет матери, объяснить ситуацию и в то же время не проговориться насчет Вики. — Только вот, видите ли, У меня мать инвалид по психическому заболеванию. Сейчас она живет одна, но с каждым днем это становится все проблематичнее. Я рассчитывал на то, что смогу нанять ей сиделку или оплачивать пребывание в хорошем интернате. Но теперь все обернулось таким образом. Я не хотел бы вдаваться в детали, это наше сугубо семейное дело, но теперь у меня нет денег. — Совсем нет, вплоть до того, что мне негде и не на что жить. И если я уйду к вам, в ваш центр, то мать останется совсем одна. Моя жена о ней заботиться не будет. — Вам придется развестись, — напомнил Лутов. — Я вас предупреждал, состоящие в браке люди не могут быть нашими пациентами. В противном случае, в соответствии с законодательством, их супруги смогут претендовать на часть доходов наших пациентов, и это повлечет за собой массу сложностей. «Да — Да-да, я понимаю, — торопливо согласился я. Мне было глубоко наплевать на их правила и их сложности. Развод с Викой нужен был только для того, чтобы сохранить собственную жизнь. — Конечно, я оформлю развод в самое ближайшее время. У нас нет детей, и имущества мы не делим, так что э, все будет быстро и несложно. Но я тем более не могу рассчитывать на то, что за моей матерью будет ухаживать моя бывшая жена. Я имею в виду оплачивать уход за ней. — Какая квартира у вашей матушки? — сочувственно осведомился Лутов. — Да точно такая же, как у вас. — «Две комнаты, общая площадь тридцать семь квадратных метров, жилая двадцать три, комнаты смежные четырнадцать и девять метров». «Это решаемая проблема», — успокоил он меня. «Конечно, она решается только в том случае, если вы придете к нам. Мы предоставим вам жилье, таким образом квартира вашей матушки будет вам лично уже не нужна, и вы сможете распорядиться ею наилучшим образом». Например, продадите ее, и из этих денег будете оплачивать пребывание матери в частной клинике. Передадите квартиру государству и устроите мать в дом престарелых. Или наймете сиделку и оформите квартиру матери на нее. Так многие делают. Составляют завещание в пользу того, кто за тобой ухаживает. Можно даже обменять квартиру на комнату в коммуналке и взять большую доплату, найти деньги и нанять сиделку. Я прекрасно вас понимаю, Александр Юрьевич, жить с женой по каким-то причинам вы не хотите, а с матерью не можете. Но кроме как у матери жить вам негде. Если вы придете к нам, все решается легко. Еще какие проблемы? Больше никаких с облегчением произнес я. Какие шаги от меня требуются? Только развод. После этого вы приходите к нам, встречаетесь с нашими юристами, оформляете все бумаги на право распоряжаться вашей собственностью и переезжаете на ту квартиру, которую мы вам подберем. В первое время вам, вероятно, придется пожить с соседями, но их будет максимум двое, и у каждого из вас будет своя комната. У вас есть пожелания по этой части? какие могут быть пожелания, — удивился я, внезапно ощутив в себе способность шутить, которую я в последнее время полностью утратил. Конечно, я бы хотел, чтобы это были молодые, красивые женщины. Если нельзя молодых, то пусть будут просто красивые. Если это недоступно, то лучше мужчины и лучше курящие, но не пьющие. Обсуждение перешло в практическую область, словно Все самое сложное осталось позади. Все решения уже приняты и теперь можно заняться деталями. Я и в самом деле испытывал невероятное облегчение от того, что все мои проблемы, еще вчера казавшиеся неразрешимыми, вдруг предстали в совершенно ином свете. Совсем не обязательно умирать от пули киллера, можно остаться в живых и при этом не жить с сумасшедшей старухой и не вязываться в явный или скрытый криминал, чтобы заработать на кусок хлеба. Можно жить вполне прилично с материальной точки зрения и заниматься делом, которое получается и которое интересно. И при всем том Вика не оказывается в тюрьме. Да мог ли я даже мечтать об этом?